Клэри. Лето 1942 года. «А вы не считаете, Арчи, что политики в особенности говорят очень большие глупости? Я имею в виду, никому же и на миг в голову не придет обучать людей играть в бложки. Уж точно не миллионы взрослых американцев. У меня вообще сомнения насчет публичных выступлений. Как-то похоже они на выгреки, чего-то скучного, крайне глухим людям. Разве не так? Вечер был сугубо взрослым, и ей не хотелось, чтобы он думал, будто она не ведает толка в беседах. Особенно, когда Поле вовсе не помогает, просто улыбается, выбирает, что ей есть и поедает. А выглядит ужасно красиво в бледно-желтом платье с кружевным воротником и маленьким черным галстуком из тавты с бахромой. Но, кроме того, Гарри Гопкинс – очень несерьезное имя для политика, разве не так? Звучит, будто он персонаж из Водевиля «Последняя радость» Ириджуэя. В самом деле, похоже, но ведь было забавно, разве нет? О, да, забавно. Это на самом деле было похоже на викторианский мюзик-хулл. «Как сказать, даже я не настолько еще стар, чтобы бывать в нем. Но да, по-моему, это верное подражание. Вам кто больше всего понравился, Пол?» Та задумалась, и клубнично соскользнула с ее ложки. «Но ведь не на колени же, как было бы со мной», — подумала Клэри, «а прямо опять ей на тарелку». «Я до того падка на удовольствие, что не могу быть медсестрой», — сказала Полли. «По-моему, ну, на Дэйве была чудесная, и песня была по-настоящему забавна». «У нас как-то была жуткая кузина, желавшая быть сестрой милосердия», сообщила ему Клэри. «Она закапала клубничным мороженым, подавалась вместе с клубникой, платье спереди, как раз, конечно же, над салфеткой». а перед тем за закусками кусочек бисмаркской селедки соскочил у нее с вилки и шлепнулся на другой кусочек гладкого синего вельвета, который ей посоветовала носить поле. «Одноцветное тебе больше всего к лицу», — сказала она. И вот теперь он самым несчастным образом стал неодноцветным. Оказалось, что ей очень трудно думать, говорить и есть одновременно, И если дома все это можно было выстраивать в уютный черед, то на выходном ужине в шикарном ресторане ей мнилось, что от каждого ждут умения делать все эти три дела разом. «Однако мне просто не практики», — подумала она. По-моему, Леонард Сач тоже замечательно играл. Все время знал, что сказать зрителям в ответ. «Такой забавный, я бы каждый вечер ходила». Но поскольку она была сестрой милосердия, то, как положено, влюбилась в жутко израненного больного. И, конечно же, если она выйдет за него, то про милосердную работу придется забыть. Она бросила на Поли свирепый взгляд за то, что та тему разговора сменила. Поли извинительно улыбнулась, пригладила волосы. Они обе сделали себе завивку перманент. В первый раз, когда Арчи пригласил их в Лондон. У Поли получилось... «Ужасно удачно», — думала Клэрри, сделала стрижку в густой пучок под пажа с мелкими завитками вокруг лба. Зато ее волосы пошли жуткими завитушками, как у дешевой куклы, и она их ненавидела. Забавно, никогда прежде она ни на что такое внимание не обращала. Она подняла взгляд от тарелки и заметила, что Арчи изучающе разглядывает ее. «Полагаю, вы заметили, что я тему сменила», — сказала она. «Не похоже, чтобы вас ужасно увлекала американская политика». «Давайте не будем говорить о войне», — предложила Полли. «Все время они говорят, говорят, а лучше от этого не становится. Одна из причин, почему нам хотелось повидаться с вами без детей, в том, что нам нужно с вами серьезно поговорить». С этим она согласилась, а с ними это было бы невозможно. «Конечно же, Саймон не совсем ребенок, но он уехал в школу. Во всяком случае, у него другие интересы. Зато Невил и Лидия...» поле предоставила его воображению судить о безнадежной незрелости малышей. «Мы бы попросту в очередной раз устроили детскую выездку. На какие берем их с собой?» – закончила Клэри. «Для нас это совершенно не забава, могу вас уверить». «Хорошо», — сказал Арчи, — «позвольте, я закажу кофе, а потом нас не будут перебивать. Кто-нибудь хочет Гранд-Марнье?» «Французский коньячный ликер». «Да, пожалуйста», — Воскликнули обе, а после Клэри добавила. «Вот видите, наглядный пример. Если бы это предложили при них, они бы жуткий гвалт подняли, говоря, что так нечестно. Почему же им того нельзя, когда, конечно же, они куда как слишком юны?» «Куда, как слишком», — согласно кивнула Полли. Когда кофе и ликеры были на столе, Арчи предложил им обеим по сигарете, от отчего они обе отказались. Полли, потому что пообещала отцу не курить до двадцати одного года, а Клэри, потому что она разок уже попробовала, и больше ей незачем было пробовать никогда. Полли сказала, «Ты объясняй Клэри, у тебя это куда лучше моего получится». Вот она и поведала ему, что они становятся слишком перезрелыми, чтобы просто и дальше делать уроки с мисс Миллимонт, что, хотя с этим, в общем, согласны все, зато нет абсолютно никакого согласия по поводу альтернативы. Дюша считает, что мы вполне можем оставаться дома, помогать с детьми и брать уроки руки французского, у той жуткой личности, кто живет совсем близко, у кого изо рта дурно пахнет и кто смеется абсолютно надо всем. а тетя Вилли и тетя Рэйчел считают, что мы должны пойти куда-нибудь, как Луиза, учиться готовить и вести дом». тогда как ни одной из нас ничто такое не интересно, а отец Полли считает, что мы должны обучиться стенографии и машинописи, чтобы смогли приносить пользу, когда нас призовут в армию. А мисс Миллиманд считает, что мы должны до ужаса упорно потрудиться и попытаться поступить в университет. Во всяком случае, это то, чего ей самой хотелось бы сделать, не то, что как другие, просто заставляющие нас делать то, что им приходится делать. А тетя Полли считает что нам следует выйти замуж за какого-нибудь хорошего человека. Клэрри принялась хихикать. «Я вас спрашиваю». «Конечно же, ее мнение спросили из одной только вежливости». Клэрри исчерпала запас людей и мнений. «А вот что они все считают», — закончила она. «А вы обе что хотите делать?» Она взглянула на поле, которое тут же выпалила. «Ты первая, Клэрри». Не в первый раз за вечер она пожалела, что не была с Арчи одна, потому как не была уверена, что они с Поли хотят одного и того же. Тем не менее, она постаралась вовсю. «Я того хочу, чтобы набраться громадного множества опыта жизни. Дома я просто стремительно упускаю его, понимаете? То есть что-то новое я почти всегда узнаю из книг, это интересно. Но не то же самое, потому как если бы такое произошло со мной... «Не знаю. Согласилась бы я с тем, как оно было. Полли говорит, что не знает, зачем она тут. И я прихожу к тому, чтобы согласиться с ней. Про себя, то есть. Мы не похожи на Луизу, понимаете? Она всегда хотела стать актрисой. Ты могла бы стать писателем, — напомнила ей Полли. Когда-то ты говорила, что хочешь именно этого. Я пишу, конечно, но и Луиза тоже это делает. Она все время пишет пьесы, только для нее это не главное». Ну, теперь я не настолько уверена. У меня такое тягостное чувство, что люди уже все написали. Вот и чую, что я во всем этом дико запуталась. Только не знать не означает, что я строевым шагом поскочу заниматься тем, что по-ихнему было бы мне полезно. Они-то, советуя тот смысл, вкладывают, что это было бы надежно, буднично и на самом деле не навлекло бы зла. Меня надежность не очень-то интересует». «Есть одно, о чем мы думали», — заговорила Полли. «Хорошо бы нам с Клэри иметь домик в Лондоне, где мы могли бы жить сами по себе». «И на что бы вы жили?» — поинтересовался Арчи. «Ой, легко. Теперь у нас обеих есть содержание. По 42 фунта в год у каждой. Если не покупать одежду и всякое, то мы могли бы легко платить за еду, электричество и всякое такое». «А если бы этого не хватало, – прибавила Клэри, – видя выражение лица Арчи, – мы могли бы в магазине работать. Или, помнишь, ты говорила, – напомнила Полли, – что кондукторы в автобусах получают по 2 фунта и 10 шиллингов в неделю, и пока война будет идти, как сейчас, на эту работу, наверное, станут брать женщин. И еще Полли говорит, что хочет на вечеринки ходить, потому как не часто то нам удается с тех пор, как мы были детьми». Но ты тоже на них ходить хотела?» «Только за тем, чтобы узнавать людей с большим разнообразием в образе жизни». Впоследствии она подумала, что Арчи был бы очень хорошим слушателем. Он никогда не перебивал, ни от чего пренебрежительно не отмахивался. Он дал им высказать все свои «за» насчет каждой высказанной идеи, заметив «Вы мне поведали только о «за», возможно, потому что никаких «против» вы не уловили». И так через все это они прошли. Согласились, что дома оставаться не хотят. Научить французские было бы благом, где бы они ни находились. Согласились, что, возможно, было бы полезно научиться готовить, только это не просто готовка, а еще и научиться выбирать прислугу и гладить жутко сложную одежду, какой у них никогда не будет. Во всяком случае, Поле и впрямь понадобится прислуга в доме, когда он у нее появится. а я, может, легко стану социалисткой, потому как те больше следят за тем, чтобы быть справедливыми к людям, и мы всегда можем есть из мисок или делать сэндвичи, которые обе обожаем. Ни одна из них не видела особенного «за» в школе домоводства. Когда пришел черед стенографии и машинописи, позиции их оказались слабее. Арчи обратил внимание, что когда их призовут, наличие какого-либо подобного умения почти наверняка обеспечит им лучшую возможность для интересной работы. «Хотя», — сказала она тогда, — «не думаю, что женщинам позволяют заниматься чем-то по-настоящему интересным. Им позволено быть убитыми на войне, но никак не самим убивать в ответ. Вот вам еще одна несправедливость. Вы превосходно знаете, Клэри, что питали бы полнейшее отвращение к убийству кого бы то ни было». «Не в том суть. Суть в том, что будь у женщин равная ответственность во всем, что касается войн, так их и у нас не было бы. Такова моя точка зрения. Она наполовину хочет быть пацифисткой, как Кристофер. И в чем-то я с этим согласна», — сказала Полли. «Только она еще хочет уметь летать на аэропланах и командовать подводной лодкой, что, вы должны признать, Арчи, не очень логично». «Все равно. Я, по-моему, понимаю, что она имеет в виду», — ответил Арчи. Клэри зарделась. Самый понимающий человек, какого она когда-либо встречала, и сказала, «Желания могут быть непредвиденными». Она попыталась неприметно облизнуть губы, но увидела, что оба собеседника следили за ней. Разве не чудно, как Грант Марнье оказывается снаружи бокала? Удивительно, что внутри еще хоть что-то осталось». Арчи сказал, что, оставляя в стороне их пожелания, какой должна быть жизнь, им придется осознать, что она такое. И, по-видимому, учитывая статус-кво, они бы могли счесть курс на «Секретарство полезным». Идея университета была отклонена. «Мы даже на школьный аттестат не сдали», — сказала Клэрри. «И у меня такое ощущение, что многие годы мы учились всему не тому, чтобы одолеть это». «Да просто эта несчастная мисс Миллимент хотела от нас того, чего ей самой хотелось», — сказала Полли. «Она куда и нас? Учила нас всякому», — добавила она. «Большая часть чего не годилась для сдачи экзаменов». «А куда мы сейчас идем?» — спросила Клэри, когда они, выйдя из ресторана, пошагали по темной узкой улице. «Домой, я полагал. У вас есть какие-то другие идеи?» «Я немножко, всего чуточку, надеялась, может, мы сходим в ночной клуб». «Боюсь, сегодня не сходим. Видите ли, я не состою в таком. Но если вам уж очень хочется, то я вступлю в какой нибудь и попозже свожу вас. Я вовсе не рвусь туда, только вот Луиза все говорит и говорит про это. Была там всего один раз после последних радостей, и в любом случае, полагаю, нельзя приводить в клуб двух женщин. Почему? Я бы счел, что так было бы вдвое забавнее». «Это было бы неловко для той, с кем вы не танцевали бы», — заметила Полли. «Ее могли бы похитить». «И это была бы я», — тут же сказала Клэри. «Я танцор никудышний. Если честно, смысла в этом не вижу». «Мы не пошли в ночной клуб», — написала она в своем дневнике. «И к лучшему, если честно, ведь о них идет слава, как о местах крайне скучных. Там лишь тем очень хорошо, кому нужно крепко напиться и влюбиться». Некоторое время она смотрела на написанное, соображая, чем каждая из этого явилась бы на деле. Ей казалось, что чем-то из того или тем и другим сразу можно заниматься было где угодно. Для этого незачем ходить в ночной клуб, значит, должно быть в этих ночных клубах еще что-то, о чем не говорилось. Ой, ладно, видно, все это и клуб тоже составляет настоящий общий тайный сговор, постичь который, похоже, не в силах ни она, ни Поли. а может и не постигнут до тех пор, пока не обретут этот самый таинственный опыт, о каком никогда не говорят, разве что друг с другом. Не может ли это быть попросту связано, как они однажды подумали, с возрастом? Им обеим по семнадцать лет, и если это не взрослость, то скажите на милость, что? «Квартира Арчи», — писала она, — «очень мила. Мы провели с ней ночь. Он радушно уступил нам с Поли свою кровать». а сам спал в общей комнате на кушетке, которая была ему не по росту, бедный Арчи. А за завтраком он сказал, что у него шея как вешалка для пальто. Я поняла, что нам с Поли следовало бы проводить вечера с ним раздельно. Тогда одна из нас могла бы устроиться на кушетке, а он мог бы оставаться в своей постели. Ну, пусть квартира и весьма мала, все же это квартира с мебелью, и ему как-то удалось сделать ее милой, такой же, как и он сам. Он показал нам шкаф в коридорчике прихожей, забитый предметами мебели, которые он не переносит. Там такая ужасная стойка для лампы с кораблями при всех парусах. Все корабли цвета потемневшего пергамента и кофейных зерен, еще полная коробка китайских кроликов, все бледно-голубые и один другого больше, но в остальном одинаковые. Еще ковер весь в том, что Арчи зовет зигзагами «пост Пикассо», крашенными в цвета фруктовых соков, такого рода вещи. Но Арчи покрыл красными суконными скатертями наихудшее из столов и купил поразительную картину художника по имени Мэтью Смит. Поразительны красные и темно-синие краски изображения довольно упитанного спящего человека во сне. Которую повесил над камином, а еще он, собственноручно покрасил стены в белый цвет, отчего все смотрится гораздо светлее. В ванной комнате ванна оранжево-желтая с черным. Очевидно, когда-то это было модно. По его словам, единственное, что остается, это смеяться над этим. Только у него мыло с запахом розовой герани и вода куда горячее, чем у нас дома. На завтрак у нас были тосты с консервированным мясом и чай. Потом Арчи должен был идти на свою работу в Адмиралтейство. Так что мы с Поли вымыли посуду после завтрака, привели все в порядок, а потом пошли по магазинам, по улицам пройтись, пока не пришло время обеда с дядей Хью в его клубе. Опять клубы. Дядин клуб зовется «Въезд-выезд», потому как перед его главным входом имеются двое ворот для въезда и выезда машин. Хотя прямо сейчас налетов на Лондон нет. Город кажется очень пыльным и тягостным. Мы решили отправиться на Пикадили Серкус и взглянуть, нет ли в галерее Лафайет чего-нибудь хорошенького, что нам по карману. Поле купила там свое лимонное платье за пять шиллингов, так что место подходящее. По пути туда мы вроде бы говорили о барче, но все как-то очень поверхностно. Например, я сказала, что не пойму, как он что-то в магазинах покупает, если флотским офицерам не разрешается носить пакеты. а Полли сказала, что они, должно быть, переодеваются в гражданскую одежду или поручают своим подружкам делать для них покупки. Я сказала, что, по-моему, у Арчи подружки нет, а Полли сказала, откуда мне знать, это не он мне сказал. Вообще-то он эту тему не затрагивал, но, конечно же, если бы она у него была, то были бы какие-то признаки. Полли мигом спросила, какого рода признаки, а я никаких не смогла придумать, кроме баночек с кремами в ванной. Во всяком случае, сказала я, люди всегда говорят о тех, в кого влюблены. Только взгляни на Луизу, которая безумолку трещит о своем занудном Майкле Хадли. И, насколько нам известно, Арчи, видно, слишком стар для любовных связей. И вовсе он не слишком стар, вскинулась поле. На самом деле он вообще-то слишком молод для своего возраста. Только, похоже, Все утро Арчи не выходил у нас обеих из ума, потому как мы то и дело заговаривали о нем, или скорее, по-моему, чаще всего это Поле делала. Ее все время такое интересовало. Вроде как, мол, он каждый вечер ужин готовит, если у него готовить некому. Да что он по выходным делает, когда к нам домой не приезжает? Все гадала, чем он занимается, когда в Адмиралтейство уходит». «Обо всем этом могла бы и у него самого спросить», — заметила я. Она не ответила. С покупками ничего не получилось. В галерее Лафайет не было ничего, чего бы нам хотелось. В магазине под названием «Хапперт» в конце риджинс Стрит» увидели очень красивую розовую шелковую блузку. Поле она очень понравилась, но стоила шесть фунтов. «Астрономическая сумма за то, что одевает всего лишь половину тебя», как грустно выразилась она. Я предложил ей отдолжить половину денег, но она сказала, уж лучше нет, лучше сберечь деньги на время, когда мы будем жить в Лондоне. Мы решили пройтись пешком до клуба дяди Хью. Что был напротив Грин Парк? Интересная вышла прогулка мимо разбомбленной церкви, очень важно выглядевшего книжного, а потом магазина «Фортум энд Мейсон». Из-под обломка в церкви и из земли пробивались «Крестовник» и «Вербейник». До обеда было еще далеко, вот Поли и предложила. «Почему бы нам не посидеть в парке напротив, где мы могли бы обсудить, как подступиться за обедом к ее отцу с тем, чтобы мы жили в Лондоне? Но я сказала, что хочу зайти в Риц, потому как это самый шикарный отель», и я никогда внутри не была. «Я просто в туалет скажу», — сказала я. «А если им не понравится, что я только затем и пожаловала, то могла бы и Джину слаймом выпить». Пол просто в ужас от такого пришла и рассердилась. «Глупо», — сказала она. «Люди не заходят так просто в отеле. «Как же? Заходят, затем отели и нужны. Если только не собираются остановиться в них, прошу тебя, не ходи, умоляю не делать этого». так что я не пошла. Вместо этого мы сели в парке, чуточку поразговаривали, а потом заговорили про то, как заиметь себе свой дом. Я сказала, что мне представлялось, было бы здорово, если бы Поли заявила о желании учиться в художественной школе, ведь само слово «школа», похоже, благотворно действует на нервных взрослых. Поли сказала, что самым трудным препятствием станет желание дяди Хью, чтоб мы жили в его доме с ним и дядей Эдвардом. «Ой, ладно, обед наш был изысканным. Салат из крабов и вино под названием Фраумилк немецкое, так что, конечно же, написать правильно я его не могу». Дядя Хью назвал его «Рейнвейном», что бы то ни значило. Был он очень мил и обращался к нам совершенно по-взрослому, пока не дошло до разговора о том, чтобы у нас был дом. Когда он стал увиливать, да обещать, мол, «посмотрим, посмотрим», что, судя по обширному, для нас обеих опыту его поведения, обычно означает «нет». Он сказал таки, как было бы для него чудесно, если бы мы жили в его доме, и я видела, как слабело Поле. А от того слабела и я, потому как, в конце концов, он ее отец, а если бы папа сделал мне такое же предложение, я бы, конечно же, жила с ним. «Конечно же, не стало бы», только тут не то же самое, потому как была бы еще и Зои. Наверное, она оставалась бы за городом с Джулией, и тогда могло бы быть так, только папа и я. И тогда Арчи мог бы приезжать и жить с нами. Только для меня жизнь вместе с Полли в доме дяди Хью ни на что такое не была бы похожа, и уж наверняка стеснила бы нашу свободу, о чем я и сообщила Поле на обратном пути в поезде». А она в ответ, мол, нам остается только ждать. Совершенно средневековая отговорка «Ягненок, блеющий бараном», сказала я ей, и ей пришлось согласиться. Но она сказала, что мы могли бы других подбить, хотя я не слишком-то надеюсь, что это привело бы к желаемому результату. Тетя Вилли последнее время довольно раздражительна, а тетя Рэйч, похоже, никогда не считала, что чем-то надо заниматься просто ради забавы. Зои же ни на кого не имеет влияния, за исключением и того бедняги военного летчика, который влюблен в нее, если вам угодно знать мое мнение. А еще Дюша, она не может не быть старомодной, раз уж так стара. Считает, что нам незачем ехать куда бы то ни было или чем бы то ни было заниматься. Я не намереваюсь иметь детей, но, коль так случится, что вознамерюсь, то вот несколько правил, которые я установлю. Никаких... средних веков. Вроде «посмотрим», «это зависит» или «все в свое время» и никаких тем, каких нельзя касаться в разговоре, и я буду вдохновлять их на приключения. Она прочла написанное, решая, правильно ли оставлять это в дневнике, которое написала для папы, Большую часть можно. Она удалила некоторые места про нее, поле и Арчи, и то место о жизни вместе с отцом в его доме, но и Зоуи тоже. Вместо этого добавила кое-что о членах семейства, с тем, чтобы он как можно больше знал, что происходило с ними. «Эллен», — писала она, — заметно стареет. «Полагаю, от ревматизма люди выглядят старше, чем им по годам надлежит. Да я и не знаю, сколько Эллен лет». Потому как она говорит, что это вовсе не мое дело, но она очень дряхлая. Все желтоватые прятки исчезли из ее волос, что сейчас лежат у нее на голове белым туманом. Еще у нее есть очки, за которыми тетя Вилли возила ее в Гастингс, но она не любит носить их, надевает только за шитьем. Она все еще много времени ходит за Уилсом, Роли и Джулей, но Айлен помогает ей с глашкой. потому как ее, как она выражается, уже ноги не держит. Когда у нее выходной, она старается держать ноги вверх. Не очень-то занимательное занятие для выходного. Должно быть, страшно становиться по-настоящему старой. Невероятно подумать, что мы все время делаем это, сами того не замечая. Вот интересно, насколько я изменилась за два года, с тех пор, как ты видел меня в последний раз, папа. То есть, помимо того, что стала ростом выше... я самая малая на полдюйма выше Зоуи, сама я в себе особых перемен не чувствую. На прошлой неделе, правда, я сделала перманент, потому как Полли завела свои волосы и считала, что завивка и мои сделает поинтереснее. Совсем не получилось. Вместо того, чтобы лежать себе прямо, как были, на редкость скучного темно-каштанового цвета, они пошли какими-то жуткими проволочными волнами, Обращавшимися под конец выморочные спиральки вроде штопора, и всякий раз, как я их мою, приходится накручиваться на эти ужасные бегуди, сделанные из чего-то похожего на свинец, утягиваться в коричневый чулок, отчего голове больно, как не пристраивая ее на подушке. Вот я и пошла к той даме в парикмахерской в бетл, а стричь все это. Я теперь смахиваю на чучело с торчащими повсюду волосами, так как даме в парикмахерской пришлось коротко стричь почти всю голову. Похоже, не гожусь я в настоящие леди. Вот возьми косметика. Поле, которая расчудесно хороша, теперь выглядит ужасающе пленительно, если воспользуется тенями, тушью для ресниц, губной помадой и прочим. Я же выгляжу по-идиотски». Душ лезет прямо в глаза, они слезятся, и она течет у меня по лицу. От теней у меня веки морщатся, а помада на губах и секунды не держится. Поле учит, открывай рот и отправляй в него еду, как конверт в почтовый ящик, только я забываю. А от пудры мой нос, похоже, блестит еще больше, так и сияет. По-моему, мне просто надо будет, как тетя Рейч, обходиться без косметики, так что, пап... «Несмотря на твое придуршное замечание, когда ты меня красавицей назвал, в тот день, когда мы набирали воду из ключа, боюсь, она из меня не получается». Я не Полли. Только собиралась написать, что она, похоже, свыклась со смертью своей матери, но, похоже, фраза «это для меня лишена смысла». «Не думаю, что люди способны, когда бы то ни было, свыкнуться с чем-то в такой мере ужасным». Просто понемногу это перестает быть единственным или главным, что у них на уме. Зато когда они вспоминают про это, то чувства те же самые. Конечно же, сводится это к тому, что я не знаю, что она чувствует, потому как я не она. Только это и делает людей такими интересными, ты не думаешь, пап? Большую часть времени человек даже не подозревает, что чувствуют другие люди, а порой ему слегка-слегка представляется что-то. И, полагаю, время от времени он в самом деле узнает. Мисс Миллимент, с кем мы обсуждали это, говорит, что мораль или принципы того или иного рода – это то, чему полагалось бы держать всех нас вместе. Только ведь не держит же, ведь так. В прошлом месяце произошел чудовищный воздушный налет на германский город под названием Кёльн. Теперь мы бомбим немцев все время, но то был особенно большой налет. С тысячи бомбардировщиков неслись бомбы, и люди отнеслись к нему с кровожадным удовольствием. Только убивать людей – это либо зло, либо нет. Не понимаю, как можно начать вводить исключения из такого рода правила – С тем же успехом можно заявить, что это не зло, в конце концов. Я на самом деле в этом жутко путаюсь. Правда, я говорю сарчи, о таком, когда одна с ним, только, конечно же, когда мы ездили в Лондон и останавливались у него, я о таком совсем не говорила. Поли терпеть не может разговоров о войне, расстраивается и постоянно уводит в сторону, перечисляет, скажем, всех людей, кого мы знаем, кто убивать людей не стал бы. Когда Арчи во время пасхального отпуска приехал на выходные к нам, произошел налет на портовый городок во Франции под названием Сен-Назер, неподалеку от того места, где ты, пап, был, когда писал мне привет, и я чувствовала, что Арчи был чем-то опечален. И под конец он мне рассказал. Эсминец этот протаранил шлюзовые ворота, а потому, конечно же, не мог уйти от немцев, Тогда его команда минировала корабль, чтобы он взорвался в определенное время, и пригласила в гости много немецких офицеров, пока их не взяли в плен. «Англичан», — я хотела сказать, силы небесные. Когда пишешь, иногда так коварно выходит. И вот, конечно же, десятки немецких офицеров взлетели на воздух вместе с англичанами. Арчи знал одного из них, едва ли кто уцелел. Только представь, все они разливают джин, веселятся... и считают минуты, когда они знают, произойдет взрыв. Арчи сказал, что такого рода мужество заставляет его чувствовать себя очень мелким. Он говорит, что немцы такие же храбрые, никакой разницы на самом деле. Я верю этому, потому как прочла очень хорошую, ужасную книгу «На Западном фронте без перемен», где рассказывается про Первую мировую войну, какой она была для немцев. Кто бы не подумал, ведь ты бы подумал, что после того... Такое множество людей узнали, до чего ужасны, отвратительны и ужасающие войны, они не согласятся не развязывать их больше. Вот только, полагаю, меньшинство читают книги вроде этой, другие становятся старыми, и люди им не верят. Ты не считаешь, что что-то весьма не так с продолжительностью нашей жизни? «Живи мы 150 лет и не слишком бы старели в первую сотню лет», Тогда у людей было бы время стать разумными, прежде чем последовать примеру леди Райдл или просто слишком погрязнуть в своих дурных старых привычках. «О, папа!» «Не могу удержаться от пожелания, чтобы ты в ответ мог говорить со мной. Иногда я чувствую это. Естественно, по мне, так лучше бы ты дома был и на работу бы ездил, и приезжал по пятницам, и шутил бы. В последнее время шуток стало мало, и они куда как редки». Это все потому, что ты всегда был самым потешным. А как... Это уже совсем никуда не годится, — подумала она. Если папа прочтет это, когда вернется, не хочу, чтобы он чувствовал, что я мучаюсь или еще что. Тут она совсем писать перестала, потому что поняла, что плачет.